«Может быть, это и верно. Я попал в такой жестокий шторм. Видишь мою оснастку? Я потерял половину парусов. Но, чтобы ты знал, я могу позволить себе эту роскошь. Добрую половину хлеба Афинам поставляют мои корабли. Благодарные горожане сделали меня почетным гражданином Афин. Эй, женщины, налейте гостю лучшего вина». «Пусть и воины твои отведают мою скромную пищу!» Пересад кивнул головой своим стражникам и принял ритон с вином. До этого он не пил на чужих кораблях. Но вчера в каюте была большая попойка, у сборщика налогов страшно болела голова, и он не успел опохмелиться. После двух ритонов шум в голове прошел, глаза пересада подобрели, и он подставил ритон в третий раз. Не отставала от него и охрана. Амазонки с амфорами в руках так и сновали между люком трюма и рундуком. Опустошив третий ритон и, вытерев ребром ладони усы, пересад сказал, «Честно говоря, дорогой Бакит, я сначала усомнился, что ты Эллин. По обличию ты похож на Скифа. Сейчас я в этом убедился». Только скифы пьют вино, не разбавляя его водой. Давай, по скиф мне еще Ритончик. Ты неправда, стопочтенный. Если ты доживешь до моих лет, если у тебя вылезет борода и лицо покроется сетью морщин, да сохранят тебя боги от этого, ты тоже будешь походить на скифа. А вино мы пьем неразбавленное по нужде. У нас кончилась пресная вода. Но Ну-ну, не оправдывайся, купец. Мы много лет живем бок о бок со скифами, знаем, что среди них есть люди достойнее иных эллинов. А что касается воды, то я сейчас прикажу доставить тебе бочку другую. А если ты не спешишь, то зайди в город сам, будешь моим дорогим гостем. — Спасибо, щедрый пересад, но я спешу, до конца пути недалеко, и я как-нибудь обойдусь своими жалкими запасами. — Кстати, куда ты идешь? — Я иду сначала в Кремный, дорогой пересад. Кремный — Элинский рынок, близ нынешнего города Бердянска. Затем дальше по побережью. — Да, это славное торжище, бывал я там. Только сейчас в кремных мало купцов, сезон торговли давно прошел. Но зерно, я думаю, можно купить в любое время, не так ли? Придется ехать вглубь материка, съезжу. Так они переговаривались между собой, пили вино, и пересад совсем было начал собираться во свояси. Но тут один из сильно закмелевших стражников задумал поиграть со служанкой. Он последовал за ней к люку, около него облапил амазонку и получил страшный удар в лицо. Не удержавшись на ногах, он с грохотом свалился в трюм и завопил, что есть силы. Друзья бросились к нему на помощь, спустились в люк и скоро выскочили оттуда, как ошпаренные. В трюме перепуганные амазонки схватились за мечи и набросились на мужчин с такой яростью, что стражники сразу протрезвели. Они подбежали к пересаду и на перебой закричали «Там! Одни бабы! Они вооружены! Берегись пересад! Это не купец!»